ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ГРОЗА НАДВИГАЕТСЯ СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Мелкий бес пригнул рогатую голову и пополз меж камней, недовольно шипя, когда острые ледяные края вонзались под чешую и кололи ноги. Он выбрал подходящее место, откуда была хорошо видна убогая человечья деревня, с скрытыми соломой домишками, приютившаяся внизу, в устье скованной зимой долины. Бес устроился поудобнее, дрожа от холода, укутался в свои кожистые крылья, чтобы сохранить скудные остатки тепла, и собрался следить за деревней. Холод постепенно истощал его адский жар. Внимание начинало рассеиваться, и бес оклонило в сон. Мембраны век опускались, глаза затягивало пеленой. Но страх вернулся, и красным когтем царапнул внутри, куснул за руку. Бес зашипел от боли, его кровь задымилась, падая на обледеневшие камни. Сорок лет минуло с тех пор, как в последний раз черная герран вызывала его из уютного жара Хелрата, Тем не менее, ужас беса был сейчас так же свеж, как тогда». Никакие доброжелательные слова не могли скрыть ее жестокости и амбиций, не меньших, чем у самого князя Хилратского, а бес был не дурак. Он-то знал, что создание куда более могущественные, чем он, подвели когда-то черную Герран. Им досталась судьба гораздо страшнее смерти, а вернее, они по сей день ее принимали. Притаившись, бес наблюдал с высоты, невидимый для людского слабого зрения. После долгих часов темноты начинало подниматься солнце внешнего мира. Когда стали появляться первые люди, за которыми ему велено было шпионить, бес прищурил проницательные глазки. Сперва он испытывал лишь презрение, но по мере приближения людей начал чувствовать силу, которой они обладали. Задрожали рога, когти вгрызлись в камень, улетучились все мысли о сне. Но бес старался оставаться как можно более незаметным. Принц Сокол и его люди маршем шли на юг мимо заснеженной каменной пирамиды, воздвигнутой им много лет назад. Он почти забыл это место. Груда камней отмечала могильник, куда он сбросил бандитов, жалкие остатки разбитой армии черный герран. Он сам рыл эту яму и укладывал камни теми же руками, которыми рубил врагов. Воспоминание об отлично сделанном деле подняло ему настроение. С рассветом он въехал на окраину Борраха, по нетронутой белизне снега, в фут глубиной, восседая на горделивом боевом коне белой масти. Принц носил сверкающие серебряные доспехи, а позолоченное кованное забрало шлема напоминало о его хищном тёске. Глаза принца, сферы священного золотого огня, больше не были человеческими. Он избранник богини, несущий свет и святую истину. Он привстал в седле, изучая убогую деревню внизу. Снегопад, последний этой зимой, начал утихать. Принц велел своим людям приступать к зачистке, и его дыхание затуманило ледяной воздух. С флангов принца окружали три посвященных рыцаря-инквизитора, три носителя величайшего благословения, и светлейший. Три их белых коня были братьями могучего жребца принца, а великий инквизитор Маллиус с суровыми чертами лица и бритой головой возглавлял колонну из ста пеших воинов, в безмолвии марширующих вниз по склону холма. Горделивый знаменосец высоко держал эмблему богини — золотое солнце с лучами на белом фоне — Рядом с ним, бормоча молитвы, двигался десяток жрецов в белых одеждах, бритых наголо и невозмутимых. Они шли сквозь утренний туман, и восходящее над холмами солнце заливало красным белый мех и серебряные доспехи. Пехотинцы молча окружили дремлющую деревню и подвое направились к двери каждой лачуги. Кулаки в перчатках сжимали готовую к бою сталь». Взгляды воинов, ожидавших последней команды, были обращены к инквизиторам и божественному правителю. Принц Сокол окинул взглядом крытые соломой лачуги язычников и печально покачал головой. Его меч взметнулся и опустился, блеснув алым в лучах рассвета. Его люди начали ломать двери. Там, где было закрыто накрепко, использовали топоры. Деревенские жители громко кричали, их вытаскивали из постелей и на площадь, с них сдирали одеяло и мех, и уколом меча заставляли опуститься на колени на промерзшую землю. В одном доме раздались лязг мечей и крики, и оттуда вывалились два пехотинца, один без руки, а другой с разбитым лицом. Вслед за ними, в дверной проем, бешено размахивая топором, с воплем выбежал дородный крестьянин, весь покрытый шрамами, следами множества битв. Принц-сокол поморщился и, направив на него острие клинка, возгласил. — О, светлейшая, великая и могущественная! Порази же этого прислужника злам! Разъяренный и готовый убить крестьянин обратил на него гневный взгляд. С острия клинка сорвался золотой огонь и прожег в груди варвара отверстие размером с кулак. Крестьянин рухнул на снег с зияющей дырой на месте сердца. Все посвященные рыцари имели способность разить врагов, управляя крошечной частью обжигающей силы светлейшей, но принц-сокол владел чем-то большим, нежели простой инквизитор. Он гордился тем, что стал ее избранником, ее стражем, ее возлюбленным. Это неприглядное зрелище положило конец всякому сопротивлению. Принц со свитой, пришпорив коней, поскакали на площадь, куда согнали крестьян». Пехотинцы кланялись проезжающим всадникам, опустив глаза. «Что тебе от нас надо?» — спросила одна старуха, полураздетая и дрожащая от зимнего холода. Она с вызовом смотрела на рыцарей в блестящих доспехах. Великий инквизитор Маллиус поднял палец, и солдат ткнул старуху в живот древком копья. Взвыв от боли, она свалилась на земь, и Маллиус взглянул на нее сверху вниз. И обращайся к его святейшеству только когда тебя спросят твари принц сокол сошел с коня и протянул поводье стоящему наготове солдату мы посвященные рыцари империи света произнес он кто из вас поклоняется светлейшей никто не поднял руки очень жаль он прошелся взад вперед изучая лица крестьян «До нас дошли мрачные слухи о том, что творится в этой гнусной деревне. Колдовство и черная магия. Может быть, даже нечто худшее. Кто из вас занимается подобными мерзостями? Кто идет на сделки с демонами и монстрами? Сознавайтесь, и будет вам снисхождение». Все молчали. Принц холодно улыбнулся и направился к молодой женщине, крепко прижимавшей к груди младенца. Когда он поднял стальную перчатку, женщина задрожала от страха. Ледяной железный палец скользнул под ее подбородок, поднял вверх лицо, и взгляд женщины встретился с обжигающим взглядом принца. «Дочь моя, скажи, кто здесь занимается грязными делами? Просвети нас, и милосердие ждет и тебя, и твое дитя. Вам обоим простятся все грехи». Она крепче прижала к себе ребенка. — Здесь нет темной магии или поклонения демонам. Мы идем путями старых богов, вот и все. — Ваши старые боги, как и ваш небесный отец, — это гнусные демоны, прячущиеся под масками, — сказал он, разглядывая ребенка. — Я люблю детей. Такие чистые, такие невинные. Позволять их душам сойти с праведного пути и впасть в язычество было бы преступлением. «Скажи, твой ребенок прошел обряд посвящения вашим ложным богам?» Нервно сглотнув, женщина покачала головой, потом бросила взгляд направо. По ее щеке скатилась слеза. Принц-сокол обернулся к сморщенному старику, опиравшемуся на трость. «Значит, местный колдун — это ты!» Палка взметнулась вверх. Кончик лязгнул о нагрудный доспех принца сокола. Старик зло оскалился, показывая почерневшие зубы на обрамленном белыми лохмами лице. Вонь горящего олова наполнила воздух. Темное колдовство испустило из посоха острые когти, чтобы атаковать принца сокола. Пока все жрецы ахали и молились о защите своего господина, сам принц сокол только сделал мысленную пометку — приказать выпороть негодного солдата, который позволил старику сохранить палку. Тёмное колдовство прикоснулось к его нагруднику рассыпалось в прах и исчезло как пыль унесенная ураганом старик помрачнел кончик палки опустился кровь отхлынула от лица и колдун тяжело оперся о посох что ж да будет так праведников защищает богиня сказал принц сокол старик сплюнул ему под ноги праведников «Вы убить Таких же порочных, как и черный Агерран!» Принц ударил старика в челюсть кулаком в железной перчатке. Затрещала кость, посыпались зубы, и старик рухнул навзничь. «Как ты смел сравнить меня с этой мерзостью?» Взревел принц сокол и ударил старика каблуком по голове. «От тебя исходят лишь зло и ложь! Я убил последних ее сторонников и зарыл их в яме неподалеку отсюда! Ложь!» Он все бил и бил каблуком, пока кость не хрустнула и не проломилась. Кровь и мозги окрасили снег в красный цвет. Принц минуту смотрел на кровавое месиво, потом глубоко вздохнул. «Разберитесь с этим», — приказал он. Два солдата оттащили убитого колдуна к лачуге и швырнули внутрь. Сверху бросили безжизненное тело крестьянина. Третий встал на колени перед властителем, чтобы вытереть кровь с сапог. Великий инквизитор Маллеус, обвиняющий, ткнул пальцем в толпу и обвел ее взглядом. «Кто еще из вас практикует черную магию?» На сей раз люди тыкали друг на друга пальцами, раздались крики отрицания — Предоставив своим инквизиторам отделять правду от лжи, сам принц Сокол обратился к светлейшей и вознес молитву, прося прощения за необходимое кровопролитие. Детей сразу отвели в сторону. Рыцарям не потребовалось много времени, чтобы отделить горстку просто испорченных взрослых душ, тех, кто добровольно отрекся от своей языческой веры, от десятков испорченных безнадежно. Люди принцу затолкали самых ярых служителей зла и любителей колдовства в их лачуги, завалили двери деревом и камнями. — Да сгорят в огне нечестивые! — провозгласил Маллиус, простирая руки к восходящему алому солнцу. На него сошла сила богини, и соломенные крыши заполыхали. Все смотрели на огонь и слушали крик искрежет. Женщины и мужчины раздирали деревянные стены разбитыми пальцами, пытаясь спастись от жара и дыма, а их дети снаружи выли от ужаса. Некоторым из людей принца стало плохо, и они отворачивались от огня. «Не сметь отводить глаза!» — приказал им принц. «Нам пришлось покончить с их греховными жизнями, чтобы вычистить зло с этой земли». «А значит, мы тоже должны при этом страдать!» И они смотрели, как сгорают дома, пока крики нечестивцев не смолкли. Уцелевшие взрослые испуганно сбились в кучу, тщетно прикрывая глаза и уши детей. Только три женщины и двое мужчин из Борроха оказались достойны помилования светлейшей. Принц подал своим людям знак, и они подняли на ноги деревенских. Сам принц Сокол помог молодой женщине с ребенком, изнемогающим от ужаса. «Вам больше нечего бояться», — мягко произнес он. «Ваша боль закончилась, ваши поврежденные души теперь принадлежат светлейшей, и она очистит вас от телесных грехов любящими руками». Крестьянца проводили к утесу, нависающему над берегом, где они до заката преклоняли колени в молитве перед великим инквизитором Маллиусом, а принц Сокол молился о том, чтобы все они выдержали второе испытание. Так или иначе, светлейшее очистит их души. Бес оставался недвижен до тех пор, пока все инквизиторы не приблизились к краю утеса и не занялись вплотную оставшимися селянами. Только убедившись в собственной безопасности, он рванул вверх в ужасе, хлопая крыльями. Эти люди владели силами Бога, и даже страшная магия той, что его вызвала, легендарный черный Герран, не могла им противостоять. Во всяком случае, в одиночку.